И там не хочу я жить и обитать, где каждый плюет и плюется, таков мой вкус. Лучше стал бы я жить среди воров и клятвы преступников, никто не носит золото во рту. Но еще противнее мне всех прихлебатели, и самое противное животное, какое встречал я среди людей, называл я паразитом. Оно не хотело любить, и однако хотело жить от любви. Несчастными называю я всех, у кого один только выбор —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 Испытывать его прошать было всем моим хождением, и поистине, даже отвечать надо научиться на этот вопрос, но таков мой вкус, не хороший, не дурной, но мой вкус, которого я не стыжусь и не прячу. Это теперь мой путь, а где ваш? Так отвечал я тем, кто спрашивали меня о пути, ибо пути вообще не существует. Так говорил Заратустра. О старых и новых скрижалях.